мир отлично спасется и без меня я слишком много о себе воображала дура дура дура все чего добилось привезла китайскому про хиниюю второй выкуп а теперь еще иван иванович лишиться своего счастливого корабля и тут же даю себе клятву снова отправиться с иваном ивановичем на махе и не возвращаться до тех пор пока он не насобирает достаточно самородков для осуществления своей мечты не плачь мама все позади ну сава говорю я не ругайся давид хорошо что все так закончилось я очень рада и спасибо что тревожился обо мне знаешь ты езжай мне нужно отдохнуть о моем визите к хунхозам ему знать незачем а то раскричиться еще пуще господи ты наверное голодная вскакивает мама я поила давида сауловича чаем но у меня есть щи сейчас разокрею есть я не хочу и не могу от одной мысли тошнота но я маму не останавливаю хочу попрощаться со своей несбыточной мечтой наедине ничего значительного или хотя бы красивого не придумывается ладно говорю прощай я правда очень рада в каком смысле прощай прекрасные сиине зеленые глаза задачи на меня изучают до свидания до завтра но ну, до свидания до завтра нет уж завтра мы с иваном ивановичем отправимся обратно за золотом в хобине я не усижу снова ехать в поезде качаться в седле слушать неспешные рассказы моего чудесного спутника может быть мы еще застанем в якеше нашего бао ага только я хотел себе рассказать давид что за новости выглядит смущенным про то что со мной произошло завтра расскажешь представляю себе сколько ты вынес как хорошо я это сказала — Спокойно, с вежливым участием. Браво, Сандра! — Нет, я не про хунхузов. Ну, их к черту, и вспоминать не хочу. Я про другое. Тут две вещи, две важные перемены. Во-первых, у меня изменились художественные предпочтения. — Да? Я немного удивлена. Не тем, что у Давида изменились художественные предпочтения, а тем, что для него это важно, и тем, что он все больше волнуется. Совсем на него не похоже. Да я пришел к выводу что женщины артдеком мне нравится больше чем женщины Ану Не невозможно представить чтобы какая-нибудь изломана ида рубинштейна или это как и он сжала руки под темной вуалью отправилась в тайгу к лешемму в задницу чтобы кого-то спасать. что толку спасла то тебя не я он меня не слышит но не это главное еще я вдруг понял пока ждал тебя и боялся что ты не вернешься и здесь давид произнес те самые слова которые мечтает однажды услышать всякая женщина страдающая от неразделенной любви и я понял каким же я был слепым идиотом я зажмуриваюсь это мгновение нужно запомнить навсегда полностью до мельчайшей деттали И я его очень хорошо помнила. Всегда. Даже в ту эпоху, когда еще не добралась до видеотеки эдетической памяти. Тепло солнца на разгоряченной коже, запах жухлой травы. И то, как у Давида от тика подрагивал край шик рта. «Что ты молчишь? Я опоздал? Ты меня больше не любишь?» «Боязливо, — спрашивает он. Честное слово, он трусит». как мне нравится что он трусит скажи что нибудь сандра я сделаю все чтобы ты меня простила что мне сделать с чего я взяла что устала и хочу спать какие глупости я легонько щелкаю давида по длинному носу две вещи передразниваю я его во первых больше никаких вопросов во вторых отвези меня в отель токио в отель токио что ты там забы он шлепает себя по губам молчу никаких вопросов ландо у подъезда вашего высочества отлично сабуров у себя я взбегаю на второй этаж очень быстро чтобы партия как и в тот раз не успел его предупредить давиду велено дожидаться в машине спорить он не посмел вхожу без стука я знаю что дверь никогда не запирается кто посмеет сюда сунуться незваным сабуров он стоит у стены я вижу дверцу приот открытого потайного сейфа резко поворачивается бросив руку к подмышке он без пиджака и видно ремешок кобуры